Лёша ушёл в комнату и сел за компьютер, а она стала разогревать еду. Подцепив вилкой отбивную со сковороды, она вдруг заметила, что мясо на сковородке уложено плотно кусок к куску. Похоже, отсуды ещё не брали ничего. Выходит, Лёшка не ужинал, ждал её, но понял, что сейчас Настю лучше не трогать, и мужественно отправила её на кухню одну. Сидит теперь голодный Лёшек, мне скучно, крикнула она, поужинав со мной. Муж так явно обрадовался, что она даже развеселилась. Нет, что ни говори, а она правильно поступила, выйдя замуж за Чистякова. Настя быстро достала ещё одну тарелку, положила вилку и нож. Доставая хлеб из стоящей на подоконнике хлебницы, она увидела аккуратною пачку газет, тех самых, которые Лёшка грозился выбросить. "А чего ж ты их не выбросил?" спросила она, показывая на газеты. "Ты же собирался". "А я их решил сначала почитать". Расстроился и забыл как-то. "Расстроился почему?" "Страна стоит на пороге экономического краха, что ли?" Верит, ты боишься, что в декабре мы выберем не такую думу, как тебе хочется. Я прочитал интервью с руководителем одного из банков. Он жалуется на то, что растёт компьютерное мошенничество. Говорит, ждал новую компьютерную программу для защиты банковской информации, а та организация, которая должна была эту программу поставить, говорит, что талантливый программист работавший над программой скоропостижно умер, не успев закончить работу. И что тебя так огорчило? А там названа фамилия этого программист. Это Герка Мискорянц. Мой сокурсник. Потому я и расстроился. Он ведь молодой совсем, наш с тобой ровесник. Знаешь, я вспомнил, как он с первого курса встречался с одной девчонкой с Филфака. Герка был однолюб, он на ней потом женился, и он так трогательно за нее ухаживал. Представляешь, каково ей в тридцать пять лет остаться вдовой? Настя неторопливо доела свою отбивную. размышляя над тем, почему ей так не понравилось то, что сказал Лёш. Ведь ничего нового она не узнала. О смерти Германа Мискорянца ей было известно ещё несколько дней назад, когда Тарадин рассказывал об убийстве Карины. Но что-то не понравилось, что-то насторожило. Она знала, что теперь это неведомое что-то будет терзать её и мучить, лишая сна и не давая сосредоточиться ни на чём другом. Я, наверное, тебя ещё больше огорчу, если скажу, что его жена тоже умерла. Её убили, сказала Настя, наливая себе кофе. Господи, ахнул Лёша. Вот несчастье это на семью. А за что её? Пока не знаю. Могу только догадываться. А ты думал когда-нибудь о том, что когда внезапно умирают молодые, то очень многое вокруг начинает разрушаться. Нет, правда. Человек в социально активном возрасте связан с окружающим миром тысячами живых нитей. которые с его смертью рвутся в один момент. Я хочу сказать, что в жизнь такого человека входят обязательным элементом в чьи-то планы, хотя это звучит может быть несколько механистически. У него есть родители, которые надеются, что он сокрасит им годы увиданья. У него есть человек, который его любит и рассчитывает прожить рядом с ним свою жизнь, рассчитывает на его помощь и поддержку. Есть дети, которые вправе ожидать, что их вырастят и дотянут хотя бы до совершеннолетия. Есть дело, которое он делает, и от результатов этого дела тоже что-то зависит. У пожилых людей всё уже не так. Их любят, о них заботятся, ими дорожат, но их смерть не превращается в такую трагедию, как внезапная гибель молодых. Ты не согласен? Я не думал об этом в таком аспекте, покачал головой Лёш. Но, наверное, ты права. Тебе с этим чаще приходится сталкиваться. Всё-таки молодые чаще погибают, чем умирают сами. Хотя в последнее время, по-моему, среди них смертность тоже высокая. С чего ты взял? удивилась Насть. Ты смотрел статистику? Нет, я прочитал твои газеты. Оказывается, это иногда бывает очень полезным. И что в газетах? То и дело мелькают фразы типа «потеряли молодого талантливого режиссера», «ушел в расцвете творческих сил» и так далее. Но ведь и раньше так было. Было, но не с такой интенсивностью. У тебя шесть газет за два дня? И в них эти фразы про разных людей встретились раз пять, наверное. Годовая норма на творческих работников. Ну уж и годовая, улыбнулась Настя и в этот момент поняла, что же ей так не понравилось в рассказе о талантливом программисте Германе мисс Карианц.